Глава 15 Утро началось, как день сурка. С громкого стука в дверь. Каждый раз одно и то же. Хотя, приди кто в обед, мы бы все равно были не в кондиции. Шутка ли ночевать в доме, где произошло ограбление? И пусть вроде как ничего не украли, но страха от этого не меньше. Рон, как оказалось, ночью даже отказался идти к себе. Страшно было спать одному. Пришлось Дэну разрешить тому постелить рядом с собой. Я поутру лишь одобрительно хмыкнула на такую рокировку. Но не со мной же было стелить. Приличие надобно соблюдать как-никак. «Риска, открывай! Ты раньше всех уснула!» Сиплым голосом заворчал Дэн. На меня пахнуло ядреным перегаром. От этого амбре я резко открыла глаза, которые тут же заслезились от пахучего аромата. «Ты что, холодильник открыл, зараза такая?» Встала с постели и зарычала, потрясая кулаком. Но этот гад не соизволил даже глаза открыть, только голое пузо почесал так лениво. «Это был я», — Виновато поднялся со своего места Рон. Иначе он не разрешал остаться тут. После этих слов злиться на пацана не могла. Им все же двигал страх перед возможным повторным разбоем. В этот момент стук в дверь повторился, так что мне пришлось отложить лекции о вреде пьянства на потом. Еще не хватало, чтобы господин Седрик так и не зайдя ушел с нашими деньжищами. «Доброе утро!» — постаралась поздороваться бодрым голосом, как только открыла дверь, но улыбка быстро слетела с моего лица. «А, это вы?» — скривилась недовольно. «Слишком часто мы стали видеться». «Что ж такое нерадостное выражение лица, Риса?» Усмехнулся Стейнар, бесцеремонно входя внутрь и не спрашивая моего на то разрешение. Следователи потерпевшие обычно встречают с распростертыми объятиями». Я шла впереди него, поэтому закатила глаза, понимая, что он не видит. «Осматривайте, что вы там хотели». Проводила его на второй этаж к чулану, в котором ничего с ночи не изменилось. «А мне умыться надо». «Знакомая ситуация, не правда ли? Представать передо мной в нижнем белье входит у вас в привычку. Осторожней. Это может стать традицией». Насмешка и странный намек в голосе взбесили. Но у меня раскалывалась голова, так что я молча проглотила и потопала в сторону ванной. Вот только его слова никак не желали вылетать из головы. Что он имел в виду? И что это было? Подкат или оскорбление? этих оборотней совершенно не понять только я умылась и переоделась как снова прозвучал стук в дверь на этот раз по ту сторону стоял собственной персоной господин седрик видеть которого я была как раз рада о вы ранняя пташка мисс риса удивился моему презентабельному виду мужчина и вошел раз такое дело сразу же приступим к работе прикрыла глаза еле сдерживая стон «Мне в этом мире вообще дадут нормально позавтракать?» «Проходите», — вздохнув, впустила мистера Седрика. У него в руках был саквояж и документы, на которых я заметила план здания. Зуботологии, я так понимаю. Я аж удивилась, что он так хорошо подготовился к сегодняшним работам. После того, как мужчина вошел, я хотела закрыть дверь, но не успела. Оттуда повалила толпа. Они вошли друг за другом, человек семь, не меньше. Нет, на людей рабочие были мало похожи. Разные расцветки, масти и даже роста. Но всех объединяло одно — широкие плечи и на вид сильные руки, привыкшие к тяжелому труду. Каждый держал в руках коробки с инструментами, краской и всем, что необходимо для ремонта. «Это ваша строительная бригада. Дверь оставьте открытой, скоро подъедет грузовая телега с техникой», пояснил Седрик, по деловому листая документы и с чем-то сверяясь параллельно осматривая потолок и углы стен. Я выглянула наружу и увидела, как по дороге к нам приближаются две гружёные телеги, и сонливость как рукой смело. Хотя тело продолжало ломить, а желудок сводило голодом. «И кто с утра пораньше начинает работу?» спрашивается. «Что за мир такой?» «Ни дня не могу выспаться». Решено. «Как только все закончится, возьму два выходных...» И только потом приступлю к работе, как зуботолог. Итак, первым снова подал голос Седрик, когда я подошла к нему. Рабочие уже разбрелись, смотря по сторонам и оценивая фронт работ. До меня периодически долетали строительные фразы и какие-то методы работ. Но как не строителю, мне половина слов была непонятна. «Смотрите, на данный момент планировка такая». Показал мне мужчина схему здания. «Это первый этаж». «Так». Он стал листать дальше, видимо, еще одну схему. «Вы знаете, я хочу жилую зону перенести наверх, а с первого этажа сделать рабочую. Регистратура, отдельно оборудованный кабинет для осмотра и лечения пациентов, также общественный санузел для посетителей». Обозначила самую главную идею ремонта. «Хорошо, с чего начнем?» Передал мне бразды управления Седрик. Сегодня начнем отделочной работы внутренних помещений, а завтра наружного фасада. Такой вариант меня устраивал, вот только хмыкнула скептически. Сомневалась я что-то, что они сегодня закончат, даже обычный косметический ремонт внутри здания. Ну, смотрите, когда начала говорить, помощник первого лорда дал знак рабочим, и те подошли внимательно слушая мои слова. На первом этаже полностью убрать пол и выложить его плиткой, но без зазоров. Еще не хватало, чтобы у нас спотыкались клиенты». Ха, а что? Была бы хорошая идея!» «Споткнулся, зуб повредил, а тут и кабинет зуботолога недалеко». Пошутил кто-то из рабочих, а затем один из них в центре рыкнул на остальных, когда те засмеялись. «Это бригадир-войнир. Он будет заведовать ремонтом». Представил главного Седрик, и тот просто молча кивнул. «Доброе утро. Я Риса». Представилась и дальше продолжила. Везде покрасить стены и потолок в... Ненадолго задумалась. «Белый не нужен, это же не психиатрическая больница. Да и маркий он. Давайте в персиковый». Сказала, и только потом испугалась, что в этом мире может и не быть такого фрукта. Но бригадир понятливо кивнул. Затем провела их сразу же в смотровую и кабинет. Тут полы и стены выложить плиткой. Можно подобрать неяркие, приятные глазу цвета. После этого обязательно установить раковину с двумя секциями. Если такой нет, то две раковины и провести систему водоотведения. Так, Сим и Дим, сначала освободите кабинет от всей мебели, затем займитесь сантехническими работами. Приступайте. Сразу же стал распределять обязанности бригадир, и те кивнули, выбегая наружу. Я вспомнила про коробку с золотом. Нужно самим освободить спальню от личных вещей. А с мебелью пусть делают, что захотят. Все равно в список я включила новую. Когда мы вышли в коридор, строители уже заносили коробки с рабочим инвентарем и строительным материалом. Ого! Неужели так хорошо подготовились? Впрочем, чему удивляться? Были бы деньги. Так за первый этаж отвечаете вы. Снова берет слово «бригадир», а я поднимаюсь по лестнице, слыша за собой шаги. В этот момент с нашей временной спальни вышел, зевая во весь рост, Дэнис, Взлетел, открыл глаза и увидел нашу огромную компанию. «Пора за работу, Дэн. «Поговори с господином Седриком о фасаде здания, а затем подойди к нашему бригадиру Вайниру, поясни, какая тебе нужна приемная стойка». Не стала размусоливать и сразу же ввела его в курс дела. Кто-то шалело похлопал глазами, но затем, когда помощник лорда сам подошел к нему с деловым видом, быстро принял важный вид и повел мужчину наружу, видимо, что-то показывать. Даже из-за пазухи достал свой смятый листочек, который вчера замусолил и измордовал. Так, смотрите поманила всех оставшихся на второй этаж. Вот тут кладовая, нужно все освободить, можно вынести во двор, я потом сама разберу, что выкинуть, а что оставить. «В этом помещении нужно установить совмещенный санузел, стены и пол отделать плиткой и обязательно провести горячую воду». «Что, сюда тоже клиентов водить будете?» Попытался скаламбурить один из работяг. Я аж застыла с открытым ртом. Бригадир шикнул на своего подчиненного и стал что-то выговаривать, как вдруг из чулана выполз стейнар, про которого я, честно говоря, успела уже забыть. «Водить ты будешь своих вшей по кабакам, а тут язык придержи!» Грозно произнес он и глянул на мужичка из-под нахмуренных сведенных бровей. Второй тут же скукожился и притих, панура опустив голову. Спрятался за второго бедолагу, который пытался его вытурить из-за своей спины, но безуспешно. В этот момент я на следователя посмотрела с благодарностью. Чувство, что за меня вступились и защитили, было довольно приятным. «Ни с чем не сравнимым удовольствием. Раньше такого для меня не делали». «Лорд Стейнар!» прокашлялся и с уважением кивнул бригадир Вайнир, а я удивленно посмотрела на стража. «Он что, тоже из знати?» «Вайнир?» кивнул тому оборотень, оскалившись и показывая свои почти что идеальные зубы. «А, -а, -а пройдемте, на этом этаже еще есть что ремонтировать». Влезла в их переглядывание. «Господин... то есть лорд Стейнар...» Совершенно запуталась, как теперь к нему обращаться. «Вы закончили осматривать помещение? Можно уже прибирать все, Или будете собирать улики?» «Не знаю, каким образом тут работает следствие. Учитывая, что они оборотни, не удивлюсь, если нюхают место преступления, а потом берут след, как собаки». Представила ползущего на четвереньках Стейнара, пытавшегося по запаху взять след. От такой картины аж на смех пробрала. Я сдержалась, но короткий смешок все же вырвался на свободу. «Просто, Стейнар, ты забыла, Риса?» Лукаво улыбнулся следователь. «Из чего вдруг такие привилегии?» Я одарила его подозрительным взглядом, но осеклась, чувствуя, как все сзади замерли. Даже отошли на пару шагов, увеличивая между нами дистанцию. «Не то чтобы это мне не понравилось...» Все же не очень приятно ощущать чужое дыхание так близко. Но выглядело это странно. Леди Риса как-то осторожно стал говорить Вайнир. Не переживайте. Вы можете спуститься и помочь господину Седрику и... <как> вашему помощнику. Мы сделаем все в лучшем виде. Будут еще какие-нибудь особые указания? Да, в остальных комнатах на этом этаже нужно отремонтировать стены и пол. И еще заменить окна. Закончила раздачу ценных указаний, вроде как все сказала. Выдохнула даже с облегчением, что не придется контролировать каждый их шаг, и ретировалась. Всё золото и найденные бумаги спрятаны внизу, в спальне, а наверху из ценного пока что ничего нет. Хотя что-то мне подсказывает, даже будь, эти не рискнули бы что-то прикарманить, особенно после того, как увидели Стейнара. Я спустилась вниз, слыша громкий голос Дэна. А вот следователь почему-то остался на втором этаже. Наверное, что-то не доделал. Вот пусть и работает. Нечего прохлаждаться. Это его прямые обязанности. Выискивать преступников. Я говорю вам, вот такого роста. Что непонятно? Бурчал на всю улицу Дэн. Дэнис, Вздыхает Седрик, стискивая переносицу. По исследованиям наших специалистов. «Оптимальная высота вывески от земли должна быть на уровне 3 метров при такой высоте здания. И черный цвет будет отталкивать посетителей. Лучше остановиться, как и планировали, на белом цвете зуба. Это сподвигнет граждан стремиться к белоснежной улыбке. Вот увидите, поток клиентов лишь увеличится». Послушав их спор, поняла, что Седрик прав. Но Дэн продолжал упираться и настаивать на своем. «Хорошо!» «Ладно!» В итоге рявкнул и обиженно улетел внутрь, что-то бормоча себя под нос по поводу слепых, бестолковых дылт, ничего не понимающих в рекламной фишке. «Какой упрямый и обидчивый!» Покачал головой Седрик, а я согласно кивнула и усмехнулась. «Что насчет фасада?» Спросила, пропустив эту часть разговора. «Сошлись на новой кирпичной кладке. Будет более солидно смотреться» вон там положим красный кирпич а здесь желтый распростер руку и указал на определенные зоны которые не были закрыты растущими тут же деревьями Ха, надо будет дать задание рону сделать тут мини садик для красоты а то все выглядит как то убого Разросшаяся криво косо и ввысь трава неопрятное пожухлое листья на кустарниках Все выглядело отталкивающе. Неудивительно, что некоторые идут и шарахаются от здания. «За какое время управитесь?» «Месяц?» Спросила с надеждой и тревогой, беспокоясь, что тогда за это время не смогу выплатить налоги. Ведь принимать пациентов во время ремонта — гиблое дело. Мало того, что шумно, так и мне, и им на нервы действовать будет. Я не стрессоустойчивая, еще напортачу. Знаю на собственном опыте. Помню, как долбили молотком весь день в стоматологии на земле. Так я на фоне постоянного невроза вздрогнула от шума и случайно задела десну машинкой. Шуму-то было... Благо, мужчина тогда согласился не раздувать скандал, когда я предложила ему бесплатное отбеливание. «Месяц?» — вскинул брови Седрик, будто неприятно удивился. «Вы нас совсем не уважаете, мисс Риса?» «Два-три дня!» «Это лучшая команда во всей столице!» От его ответа я вроде как радостно замерла, вот только постаралась не сморщиться со скепсисом. «Ага, знаем, плавали!» «Наобещают с три короба, а потом полгода мурыжат, то одних материалов не хватает, то еще что!» «Лорд Адальберт пристально следит за этим делом», добавил он, видимо, что-то прочитав на моем лице. «Сами понимаете...» У него личный интерес. А вот после этих аргументов я уже приободрилась. Точно. Может, не все так и плохо? Во-первых, лорд вроде как местная шишка, да и мир другой, в конце концов. Оптимистичнее надо быть, Раиса. Оптимистичнее.